Глава шестая. Приехав домой, я приняла душ и сразу же отправилась в постель, чтобы хорошенько выспаться. Пока что четкого плана дальнейших действий у меня не было, и я надеялась его выработать после того, как отдохнул с дороги. Однако особо долго спать мне не пришлось. Около одиннадцати утра зазвонил телефон, и я, заспанная, потянулась за трубкой. «Алло! Алло!» Я узнала голос Кассандры безошибочно. Татьяна, вы слышите меня? Да, ответила я. Татьяна, у нас ЧП! Это ни в какие ворота не лезет! кричала медиум. Что случилось? Жесточайшим усилием воли, заставляя себя проснуться, спросила я. Нас обокрали! Вернее, Инесса обокрали. Ее дом, представляете? Пока не очень призналась я. «Вы сейчас там?» «Да! Инесса плачет! Она в шоке!» «В милицию звонили?» Перебила я, поскольку эмоциональное состояние госпожи Вавиловой меня в данный момент не интересовало. «В милицию? Нет! Мы сразу же позвонили вам!» «Ждите меня!» — сказала я. «И постарайтесь до моего приезда ни к чему не прикасаться. Я буду через сорок минут». Не став тратить время впустую, я отключила связь. После этого поставила варить кофе и быстренько сделала парочку бутербродов с колбасой. Первую сигарету я курила уже в машине. Кассандра ждала меня на улице, нервно расхаживая по дорожке перед воротами. Слава богу! кинулась она ко мне. Мы просто с ног сбились, не знаем, что и делать. Когда произошла кража? спросила я, идя к дому. Сегодня утром. «Мы с Инессой как раз пошли по магазинам. Мне хотелось ее вытянуть хоть куда-нибудь, пока погода хорошая», сказала Кассандра, шагая за мной по дорожке. «Так славно погуляли! Возвращаемся, а тут такое!» «Сколько вы отсутствовали?» – спросила я. «Часа два, наверное. Это как минимум. Да, точно. Мы ушли рано. Еще не было девяти часов. Специально пошли пешком, чтобы прогуляться». Потом в разные магазины заходили. Я настоятельно рекомендовала Инессе купить себе каких-нибудь приятных мелочей. Я знаю, что для женщины это прекрасное средство для выхода из депрессии. Потом еще на рынок зашли, купили всяких вкусных вещей. Это опять же я посоветовала. Она очень любит балы, красные морепродукты. Вот мы... Во сколько вы вернулись? Снова перебила я. В одиннадцать. И сразу же обнаружили кражу. Что пропало? уточнила я, останавливаясь на крыльце. «Пропали драгоценности из шкатулки. Инесса купила себе сережки и хотела их положить туда же. Вот тут и обнаружила, что шкатулка пуста. А так, возможно, мы бы еще долго не знали, что нас обокрали». «Вполне возможно, что вор как раз на это и рассчитывал», — подумала я. «Вот еще из бара пропало несколько коллекционных бутылок коньяка. Это еще Аркадий покупал». Добавила Кассандра, и я чуть не рассмеялась. «Какой-то странный вор. Гурман, ценитель настоящего коньяка. Кстати, как он проник в дом?» «Замок был взломан?» — спросила я, когда мы уже вошли внутрь. «Нет», — с удивлением ответила Кассандра. «Может быть, он просто залез?» «А во входной двери?» «Во входной двери тоже целый, но ведь можно открыть отмычкой». «Я вам все-таки советую вызвать милицию. Причем немедленно. Со вздохом сказала я. У меня, к сожалению, нет необходимых технических средств, что применяются при расследовании краж. Нужно смотреть замок, снять отпечатки пальцев со шкатулки и дверцы бара. Да мало ли что еще. Кстати, если бы вы вызвали милицию сразу, шансы поймать вора были бы выше». «Кассандра!» – послышался жалобный голос из комнаты, и Лобоцкая немедленно кинулась туда. Вскоре она появилась с бледной Нессой, которая прижимала к колбу мокрый платок. «Мне просто решили доконать!» – простонала она, бессильно опускаясь в кресло. «Спасибо вам большое, Татьяна, что согласились приехать». «Звоните в милицию», – напомнила я Кассандре, а сама обратилась к Нессе. «У кого есть ключи от дома?» «Ну, у меня, у Кирилла, у Кассандры, у Ольги», – принялась перечислять та. «Ваши с Кассандрой ключи на месте?» «Да», — кивнула Инесса, но на всякий случай потянулась за своей сумочкой. «Вот, мои на месте. Катины тоже, потому что мы ими отпирали замки». «Кто был у вас в последнее время? Где были вы сами? Кто-нибудь мог незаметно взять ваши ключи, а потом положить на место?» «Я вообще практически нигде не бываю», — ответила Инесса. «Да и ко мне тоже ходит одна Кассандра». «Значит, здесь это исключено», – задумчиво проговорила я. Кассандра к этому времени уже вызвала милицию и присоединилась к нам. Ждать, к счастью, долго не пришлось. Группа прибыла минут через пятнадцать после вызова. Все как положено – с экспертом, со следователем и с большой овчаркой, появление которой, видимо, было запоздалым, так как след она не взяла. Никого из прибывших я не знала. Группа, вероятно, была прислана из ближайшего отделения, в котором у меня не имелось приятелей. После тщательного осмотра эксперт заявил, что отпечатков пальцев много как на шкатулке, так и на баре, но пока невозможно сказать, кому они принадлежат. Затем он снял отпечатки у Инессы и Кассандры. И когда те пошли мыть руки от черной краски, сообщил также, что замок открывали не отмычкой, а ключом, поскольку на нем не обнаружено никаких свежих царапин. «Значит, вор воспользовался ключом кого-то из домочадцев», – задумчиво сказала я, уже представившись в группе как частный детектив Татьяна Иванова. «Да», – ответил эксперт. «Причем старым ключом. Потому что если бы был сделан слепок, а потом изготовлен новый ключ, следы все равно бы остались. А ключом, которым воспользовался вор, эти двери открывались не один раз». «Обеих подружек ключи на месте», – подумала я. Остаются ключи Кирилла и Ольги. Ольги на ключе, скорее всего, при ней. А вот где ключи Кирилла? В милиции? Этот вопрос я задала вернувшимся Кассандре с Инессой, но они обе не смогли на него ответить. Следственная группа провела в доме в общей сложности около двух часов. Приняла письменное заявление о краже, после чего отправилась в Свояси, сказав Инессе и Лобоцкой, что их обязательно вызовут в течение десяти дней. После ухода милиции повисла тишина. «Я знаю, что нужно делать», — неожиданно заявила Кассандра. «Что?» — удивилась я. «Нужно провести спиритический сеанс», — возбужденно блестя глазами сказала та. «Я уже говорила по этому поводу с Инессой». «Что?» — изумилась я. Но потом поняла, что изумляться в сущности нечего. Эта женщина, как она сама некогда выразилась, живет подобными вещами. Изумило меня то, что Кассандра произнесла это так, словно я должна была непременно присутствовать при этом. — Я много раз проводила такие сеансы и прекрасно все знаю, — угадала мои мысли Лобоцкая. — Сегодня вечером мы зададим главный вопрос. Кто забрался в дом? — Вы, помните, задавали уже подобные вопросы насчет поджога бани. Со вздохом напомнила я. Но точного ответа так и не получили. «Я сегодня несколько поменяю технологию», — намошила лоб Кассандра. «К тому же сегодня очень подходящее время. Я чувствую себя сильной. У меня огромный прилив энергии». «Это замечательно. Но, может быть, вы проделаете все это без меня?» «Нет-нет», — ухватила Кассандра меня за рукав. Вы непременно должны присутствовать. Вдруг мы узнаем разгадку уже сегодня. Я имею в виду не только разгадку кражи, но и всего дела. Тогда можно будет с чистой совестью завершить расследование и брать преступника. Я усмехнулась. Вы заговорили на милицейском языке. Ну что, вы согласны? Оставив без внимания мое замечание, спросила Екатерина. Что ж, пожалуй, я плечами. В принципе ничего не имею против. Даже интересно. За время своей детективной деятельности мне уже доводилось присутствовать на подобных сеансах. Как правило, никаких ответов они не давали, если только это не было заранее срежиссированным спектаклем. Посмотрим, что же удастся сегодня узнать Кассандре и Катерине, хотя я все надежды на поимку вора связывала с собственной дедукцией и действиями милиции. Мы договорились, что я подъеду к 7 часам вечера, после чего распрощались. Семь часов я снова была у дома Вавиловых. За то время, что я провела дома, я успела только порассуждать над ситуацией. Теоретически, воровкой могла быть Ольга, которая страдала от нехватки денег. Но зачем бы она стала воровать коньяк? Это первое. Второе. Для того, чтобы быть уверенной, что дома никого нет, за ним нужно следить. Неужели Ольга с раннего утра торчала у ворот дома Инессы? Или... Вот это больше похоже на правду. Она пришла туда, открыла своим ключом дверь, возможно, не имея в мыслях ничего дурного и, надеясь, просто поговорить с Нессой. обнаружив, что дома никого нет, взяла драгоценности и ушла. Но вот зачем ей сдался коньяк? Мне она не показалась похожа ни на алкоголичку, ни на особо хорошо разбирающуюся в качестве спиртных напитков. И потом... Не могла же она не думать, что станет главной подозреваемой в этом деле. Не выдержав, ближе к вечеру я позвонила следователю. Из разговора с ним еще в доме Вабиловых я поняла, что Ольгой они займутся в первую очередь. Надеюсь, что уже есть какой-то результат, я набрала номер. Следователь не очень охотно, но все же сообщил мне, что у Ольги он уже был и что у нее стопроцентное алиби. Она с утра была в парикмахерской. Мастер это подтвердила. «Значит, отпадает», — с грустью подумала я. «Остаются только ключи Кирилла. И в связи с этим я набрала номер Мельникова. Андрей поведал мне, что при задержании ключи от дома находились у Кирилла Вавилова при себе, что их у него изъяли вместе с другими мелочами». «Понятно, спасибо», — протянула я и отключила связь. «Значит, только Ольгины ключи или...» Интересно. А у Игоря Кириченко были ключи от дома Инессы? И где они сейчас?» Эти вопросы я решила задать Вавиловой при встрече на сеансе. Кассандра была во всеоружии. Она облачилась в балахон ядовито-зеленого цвета, а зербан на голове отливал золотом. Все ее пальцы, за исключением разве что больших, были унизаны перстнями. «Видите?» Сунула она мне чуть ли не под нос указательный палец. «Ну и что?» – отпрянула я. «Это тигровый глаз. Он защищает меня от злых сил. Покажите мне свои руки». Я послушно вытянула кисти. Кассандра внимательно их осмотрела. «У вас мизинец длиннее, чем должен быть», – сознанием дела произнесла она. «Ничего удивительного в этом нет. У каждого человека выдается какой-нибудь палец». Это определяет его характер и даже дальнейшую судьбу. Вам нужно носить кольцо с изумрудом. Непременно учту, кивнула я. Простите, а кто кроме нас будет присутствовать на сеансе? Только мы трое. Почти интимным шепотом ответила медиум. Нам больше никто не нужен. И духи лучше реагируют, когда народу немного. Я уже давно убедилась. А где Инесса? Спросила я. «В комнате!» – показала взглядом прорицательница. «Пойдемте!» На мой вопрос Инесса ответила, что у Игоря не было ключей от ее дома. Это, с одной стороны, упростило задачу, а с другой стало еще непонятнее. Кто и как смог воспользоваться Ольгиными ключами? Именно Ольгиными, потому что других вариантов не вырисовывалось. В центре комнаты находился стол, покрытый зеленой скатертью. На нем стоял подсвечник с тремя свечами. Лежало несколько листов бумаги, разрисованных какими-то цифрами, буквами и непонятными мне значками. Вокруг стола стояли три кресла. Кассандра с неимоверно гордым и серьезным видом прошествовала к столу и величественно села в кресло. Мы с и скромно расселись по бокам. Кассандра зажгла свечи. Электрический свет погасили. «Сейчас нужно максимально сосредоточиться», – проговорила она и прикрыла глаза. Инесса, подай мне все, что нужно. Инесса суетливо пододвинула подруге один из расписанных листов, а также иголку на длинной черной нитке. Кассандра, давай попробуем вызвать Игоря. Шепотом попросила Инесса. Игоря не получится, пробормотала Лобоцкая. Почему? Разочарованно спросила ее подружка. Потому что душа его не нашла своего успокоения потому что он не отомщен, — прошипела Кассандра. — Сосредоточьтесь все. Инесса покорно опустила голову. Я спокойно сидела в своем кресле и не без любопытства ждала, что будет дальше. — Вызываем дух Артура Конан-Дойла, — монотонно заговорила Кассандра. — Артур Конан-Дойл, приди к нам. Приди к нам, мы вызываем тебя. Повисла тишина, которая продолжалась минуты три. Я была кашлянула, но Инесса быстро сжала мою руку и приложила палец к губам, давая понять, что даже кашлять сейчас противопоказано. Кассандра тем временем взяла иголку и аккуратно поставила ее в центр листа. Я увидела, что на нем нарисован круг, а по кругу расположен алфавит, а также цифры от нуля до девяти. В верхней части листа, справа и слева, соответственно, были написаны слова «да» и «нет». Потом Кассандра взялась двумя пальцами за кончик нити и высоко подняла руку. Иголка держалась на самом кончике в центре круга. «Артур Конан Дойл, ты пришел?» и Я напряглась, ожидая услышать голос давно умершего писателя, но ничего такого не произошло. Снова потянулось ожидание. «Артур Коунен Дойл, ты здесь?» Продолжала взывать Кассандра. Вдруг игла дернулась. Из вертикального положения склонилась вправо. Инесса посмотрела на меня блестящими глазами и закивала, что, вероятно, означало «пришел, пришел». «Ну, слава богу», — подумала я. Не заставил женщин долго ждать. Сразу видно настоящий джентльмен. «Мы приветствуем тебя» чинно проговорила Кассандра. «Добрый вечер!» дрожащим голосом сказала Инесса и легонько подтолкнула меня. «Добрый вечер!» вежливо произнесла и я. Нам, естественно, никто не ответил. Кассандра начала издалека. «Можешь ли ты помочь нам, сэр Ковнан Дойл?» Иголка по-прежнему показывала «да». «Можешь ли ты сказать?» «Где искать злодея, ограбившего этот дом?» Иголка твердо стояла на своем. «Где?» — выдохнула Кассандра. Инесса вытянула шею и во все глаза следила за иголкой в руках подруги. Мне было хорошо видно и лист, и буквы, и цифры. Иголка медленно начала крутиться. Я ничего не понимала, но Кассандра с Инессой, кажется, угадывали все. «Она останавливается на определенной букве», — успела шепнуть мне Инесса. «Нужно внимательно следить и читать». «Рот», — как мне показалось, сумела прочитать я. «Город», — выдохнула Кассандра. «А может быть, огород?» — предположила Инесса, но Кассандра смерила ее испепеляющим взглядом. «Вор находится в нашем городе?» — спросила она. Иголка, ни секунды не сомневаясь, показала «да». Я вообще-то и не предполагала, что он может быть во Владивостоке. «Это мужчина?» Повысила голос Кассандры, и глаз снова ответила утвердительно. «Мы его знаем?» Опять положительный ответ. «Наверное, теперь стоит спросить, как его имя?» Обратилась я к Кассандре, которая тут же выпустила нитку из рук. «Что вы наделали?» — воскликнула она. — А что такое? — удивилась я. — Вы же его спугнули! Он ушел! — Ну, извините, — пожала я плечами. Я ему ничего обидного не сказала. И почему нельзя было сразу спросить имя вора? — Ну, как вы не понимаете? — Кассандра начала злиться. — Духом нельзя задавать такие вопросы в лоб. Они любят изъясняться иносказательно. И с ними беседы нужно вести соответствующие. Вот что теперь делать? — Может быть, попробовать вызвать его еще раз? — предложила я. — Да что вы! Он теперь неделя не появится, это точно. Очень обидчивый дух. — Ну, давайте вызовем кого-нибудь другого. Кассандра вздохнула. — Сейчас мне нужно поправить свою ауру. — проговорила она и закурила длинную сигарету в мунштуке. После того, как сигарета была выкурена, Кассандра попыталась вызвать дух Наполеона Бонапарта. Однако тот заявил, что у него болит голова. Естественно, с помощью иглы, показав нужные буквы. Бывший генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев вообще проигнорировал вызов. Видимо, также по причине плохого самочувствия. А не зашедший до нас Александр Сергеевич Пушкин после первого вопроса нецензурно послал Кассандру подальше. «Неудачный вечер», – с досадой качала головой Кассандра. «Или я недостаточной энергии подчерпнула? Хотя нет, они же все таки откликаются, значит, сил у меня достаточно». «Кассандрочка, может быть, сделаем перерыв?» Рубко предложила Инесса. «Да», – решительно заявила Кассандра. «Перерыв, видимо, необходим. А потом я применил другой метод». «Правда, он отнимает много энергии, поэтому завтра я буду как выжатый лимон». «Тебе нужно обязательно подкрепиться перед этим», – заботливо сказала Инесса. «Прямо как Винни-Пуху», развеселилась я. «В сущности, я не считала вечер потерянным. Пускай мы ничего не узнаем, зато развлечение колоссальное». «Сейчас я все принесу, и мы вместе перекусим», – поднялась Кассандра со своего кресла. Вскоре в комнате появились разные закуски, в том числе и упомянутый утром балык. Кассандра принесла еще и бутылку вина и разлила по бокалам. Мы переместились к маленькому столику и расселись на стулья. «А алкоголь не помешает общению с духами?» – полюбопытствовала я. «Если немного, то только поможет», – сказала медиум. После закусок в ход пошли фрукты и шоколад. «А неплохо вот так расслабиться хотя бы иногда?» — невольно подумала я, откидываясь на спинку стула, сытая и довольная. Даже если все происходящее вокруг, мягко говоря, не внушает особого доверия. Впрочем, я ни на минуту не забывала о том, что расследование мое не закончено. Более того, к нему добавилась еще и пресловутая кража. И то, что происходило сейчас в комнате, было призвано помочь разобраться в этом. Не знаю, как и каким образом, на Пушкина особой надежды у меня не было, но я, отлучившись на некоторое время из комнаты в туалет, успела бросить кости. И вот что они мне сказали. 16 плюс 26 плюс 4. Изменения к лучшему. Стоит прислушаться к чужому мнению. Отнеситесь к нему с уважением, даже если оно не совпадает с вашим. А это могло означать только то, что мне стоило прислушаться к мнению и методам Кассандры и уважать их, хотя у меня к ее спиритическим способностям было скептическое отношение. И сеанс необходимо высидеть до конца, ибо потом должны наступить изменения к лучшему. Когда я вернулась в комнату, Кассандра уже убрала остатки еды и протерла столик. Они с Инессой возвратились к большому гадальному столу. Я снова уселась в кресло. Сейчас мне нужны чистый лист бумаги и ручка, скомандовала Кассандра, и Инесса тут же подала ей желаемое. И отвлекать меня нельзя. И самим мне отвлекаться. Выключите все мобильные телефоны, скомандовала она. Я отключила свой мобильник, а Инесса, которая, видимо, не пользовалась своим по причине редких выходов из дома, выдернула шнур стационарного аппарата. Кассандра взяла ручку в правую руку опустила ее на лист бумаги и закрыла глаза, положив голову на спинку кресла. Я быстро выдернула из блокнота листок и написала на нем. «Разговаривать нельзя», после чего протянула листок Инессе. «Как раз сейчас можно», — кивнула та. «Кассандра должна погрузиться в сон, и духи будут беседовать с нами через нее. Мы станем задавать вопросы, а не отвечать». Кассандра будет все это записывать. — Как же она может записывать, если погрузилась в сон? — не поняла я. — Ой, но я же говорю, что это будет делать не она, а духи, — удивилась моя непонятливости Инесса. Только как бы посредством ее руки. Она каждый раз разным почерком пишет, в зависимости от того, кто именно приходит. — Посмотрим, — спокойно ответила я. А когда мы поймем, что готово? Когда она начнет что-то писать, ответила Инесса. Она сейчас уже мысленно вызывает кого-то. Мы послушно прождали еще минут семь, когда вдруг Кассандра сильнее сжала ручку и что-то вывела на листе бумаги. Здравствуйте, прочитали мы. Буквы были крупными, округлыми, а все слово загибалось вверх. Спрашивай! Шепнула мне Инесса, сама, видимо, несколько побаиваясь общения с духами. Вы можете сказать, как зовут человека, который украл драгоценности и коньяк? четко произнесла я. Кассандра застрочила по бумаге, причем голова ее по-прежнему покоилась на спинке кресла, а глаза были закрыты. Молодой человек, склонный к риску, нуждается в деньгах, способен на любую подлость. Слух прочитала Инесса когда Кассандра закончила писать. «Как его имя?» — повторила я. Рука Кассандры подергалась некоторое время, а потом опустилась на стол. «Ушел!» — вздохнула Инесса, но тут рука снова начала писать, но уже совсем другим почерком. «Другой пришел!» — воскликнула Инесса радостно. «Видите? Почерк другой! Я же вам говорила!» «А первому я чем не угодила!» — пробурчала я. Что они все вокруг до да около ходят? Не могут нормально сказать. Значит, не могут, развела руками Неса. Кто их поймет? Они же духи. Новоявленный дух поведал, что вор находится совсем близко и скоро будет пойман, но имени так и не назвал. Он же сообщил, что кому-нибудь из нас надо наведаться в фирму Стройинвест, потому что там какие-то нелады. Было же, все это дух исчез поскольку рука Кассандры опять стала безжизненной. Я уже хотела было на этом все прекратить, но Инесса поведала, что Кассандра сама чувствует, что никто из духов больше не появится и тут же просыпается. А пока она глаза не открывает, значит, придет кто-то еще. И точно, пришел. Этот дух с мелким бисерным почерком оказался весельчаком. Для начала он игриво спросил нас, «Скучаете, девчонки, без мужского общества?» Потом сказал, что вино очень полезно для здоровья. Рассказал парочку анекдотов, а на прощание посоветовал Кассандре сменить гардероб, потому что из-за этих длинных тряпок не поймешь, есть ли у тебя грудь. А мне сообщил, что я клевая девчонка. И ушел. Самое обидное, что по делу он говорить отказался, на наши вопросы не отвечал и подписался. «Шурик». Может быть, это незабвенно Александр Сергеевич так пошутил, не знаю. Но после него уже никто не приходил. И Кассандра открыла глаза. Она тут же схватила бумажку и принялась читать. «Маловато», — резюмировала она. «Ну почему же?» — возразила я. «Вот, например, посоветовали заглянуть в фирму». «Вы, Инесса, кстати, когда там были в последний раз?» «Давно, я уже не помню точно ответила Вавилова. Ей же Кирилл занимался. Сережа Кузнецов приезжал ко мне как-то раз за какими-то бумагами. Это уже после того, как я из больницы вышла. Значит, тем более стоит наведаться, сказала я, не став уточнять, что так настаиваю на этом не из-за рекомендации духа, а потому что магические кости советовали мне прислушаться к его мнению. Духа в смысле. И пусть они сделали это не напрямую, как, собственно, и духи, Но я научилась их понимать. Как Кассандра Духов, так я Кости. У каждого свои методы. Я уж не знаю, притворялась Кассандра или впрямь верила, что общается с умершими людьми, не берусь судить. В принципе, изменять почерк способны многие люди. Тем более, что здесь не нужно подделать какой-то конкретный. А закрыть глаза и сделать вид, что погрузилась в сон, тоже не проблема. Еще раз повторю, не берусь судить. Но то, что в фирму нужно ехать, и как можно скорее, я не сомневалась. «Кассандра может даже определить, кем вы были в прошлой жизни? Знаете, она и картинки рисует руками духов, хотя сама в нормальном состоянии вообще рисовать не умеет», — восхищенно проговорила Инесса. Вот уж кто не сомневался в даре свыше своей подруги. Для наглядности она принесла мне листок на котором карандашом была нарисована молодая женщина в длинном платье с двумя черными косичками, которая сидела перед лежащим на кровати мужчиной и что-то делала с его головой. Присмотревшись, я увидела, что у мужчины пробит череп, а женщина колдует над раной. Правее располагался другой рисунок. Та же самая женщина, только с распущенными волосами, стояла на возвышении, а у ее ног полыхал костер. В углу виднелась надпись мелкими печатными буквами. Кончита Санчес, Испания, 1412 год. «Это Кассандра в прошлой жизни», — пояснила Инесса. «Она вызвала духа, а я задала вопрос, кем она была в прошлой жизни. И Кассандра начала рисовать. Представляете? Она исцеляла людей, а ее сожгли как ведьму». Кассандра сидела, нахохлившись, и курила сигарету. Видимо, медиум отдала всю свою энергию и теперь впала в состояние выжатого лимона, как она сама недавно выразилась. Ну что ж, я поднялась. Думаю, на сегодня все спиритические упражнения закончены. Прошли они довольно успешно. По крайней мере, я знаю, что мне делать завтра с утра. То есть вы сами съездите в фирму? Даже обрадовалась Инесса. Съезжу. — заверила я ее. — А сейчас я еду домой. Поздно уже. И вам надо отдохнуть. — Мы сейчас уже ложимся. Я пойду стелить. — захлопотала Инесса, задувая свечи и включая электричество. Кассандра с отрешенным видом продолжала сидеть на месте и даже не попрощалась со мной, как будто не заметила моего ухода. Провожать до ворот меня пошла Инесса. — Ох, я так переживаю за Кассандру, — качая головой, проговорила она. Не стоило ей так надрываться в ее-то положении. «В каком положении?» «От неожиданности я застыла». Уж слишком двусмысленно прозвучала фраза Вавиловой. «Ах, вы ж ничего не знаете. У нее очень плохо со здоровьем. Очень!» Понизила голос Энесса, словно Кассандра могла нас услышать. «С чего вы взяли? Мне она не кажется такой уж изможденной. Скорее, наоборот». «Я же говорю... Вы ничего не знаете. Она очень больна. У нее фиброма. Давно уже. Врачи говорят, что эту проблему можно решить только хирургическим путем. Она даже деньги заняла у меня на операцию. Вот как? Задумалась я. И сколько же денег, если не секрет, она попросила? Две тысячи долларов. Еще больше понизив голос, сообщила Инесса. Но это не важно. Лишь бы ей помогло. Она столько делает для меня. А где она хочет делать операцию? В больнице, по месту жительства. Где же еще? Пожала плечами Инесса. Я даже не представляю, как я буду без нее это время. Ведь она пробудет в больнице как минимум две недели. Ну что ж, придется теперь вам ее навещать, как она о вас когда-то, улыбнулась я. До свидания. По дороге домой я анализировала услышанное от Инессы, и мне это казалось странным. Насколько я знала, операция такого рода, какая нужна была Кассандре, в обычной районной больнице, стоит дешевле. К тому же меня смущал вот какой момент. Если фиброма у Кассандры давно, как сказала Инесса, то почему она именно сейчас так заспешила с операцией? Сейчас, когда не закончено расследование, когда ее подруга еще не выбралась из депрессионного состояния. Наступило ухудшение? Но вообще-то я не заметила за Кассандрой подавленного, удрученного состояния. А сейчас, когда она предлагала провести сеанс, я видела, как она буквально кипит жаждой деятельности. И вдруг срочная операция. Не мешало бы проверить хорошенько, на что это госпоже Лобоцкой срочно понадобились две долларов. Дома я уже ничего не думала и не анализировала. Сказался и не даст и после Пензы, И впечатление от спиритического сеанса. Поэтому, едва коснувшись головой подушки, я уснула, оставив все дела до завтрашнего дня. Утром, помня о совете магических костей, я встала в 8 и отправилась в ванну принять контрастный душ, который меня превосходно бодрит. И верно, кофе я варила уже под ритмичную музыку, доносившуюся из музыкального центра, и даже пританцовывала в такт. Быстро позавтракав, Я облачилась в джинсы, темно-голубой свитер, а сверху надела джинсовую куртку. Волосы, не мудрство и лукаво, я забрала в хвост. Словом, сделала ставку на удобство, а не на гламурность. В таком виде я отправилась в фирму «Стройинвест», еще не зная, под каким предлогом стану беседовать с господином Кузнецовым. Меня, однако, ждало разочарование. Секретарша мелодичным голосом оповестила меня, что Сергей Владимирович уехал по делам и будет не скоро. Когда именно он будет, секретарша ответить затруднялась. Мне оставалось только корить себя за то, что я не догадалась сделать элементарную вещь – предварительно позвонить. С другой стороны, если мое посещение привязывать к спиритическому сеансу, после которого выяснилось, что в фирме какие-то нелады, то мое внезапное там появление представлялось мне более эффективным. Короче говоря, я проторчала около строинвеста часов до трех, после чего не выдержала и поехала обедать. Когда я через час вернулась, Кузнецова на месте все еще не было. «Может быть, в этом и заключаются лады. про себя усмехнулась я. Кузнецов появился только в половине пятого. Вид у него был унылый и замученный. Как, впрочем, и во время нашей первой с ним встречи. Но что особенно меня заинтриговало, что он вошел в помещение фирмы не один, а в сопровождении жены Кирилла. Ольги. Неужели мое предположение об этой связи верно? Подумала я, вспомнив свою почти сумасшедшую версию Ольга-любовница Кузнецова. Однако последующие события эту версию разрушили. Я зашла в «Строинвест» некоторое время спустя, и Кузнецов и Ольга уже уединились в кабинете. Но то, о чем они говорили, было хорошо слышно через дверь. Я сидела в приемной. «Нет, я не понимаю, почему я не могу получить причитающиеся мне деньги!» – на повышенных тонах говорила Ольга. Ей отвечал спокойно голос Сергея Владимировича. «Понимаете, у нас в фирме возникли объективные трудности». «Какие еще объективные трудности? Скажите просто, что вы не хотите мне заплатить». «Я не только не хочу, но и не могу», – отвечал Кузнецов. Кстати, подобная ситуация на ней Я связывался с вашим мужем, довещал его. Мне разрешили с ним свидание. Вот как? Вскричала Ольга. Значит, вы сговорились? Ольга Святославовна, я выполняю распоряжение Кирилла Аркадьевича. В данном случае мы приняли решение оборотные средства сейчас не трогать и перейти в режим экономии. К тому же Кириллу Аркадьевичу необходим адвокат и многое ушло именно на оплату его услуг. «Адвокат?» – пронзительно вскрикнула Ольга. «Просто сама можно сойти! А то, что жена и ребенок, может сказать, голодают, это не важно!» «Свяжитесь с Кириллом Аркадьевичем. Если он даст добро, я выделю средства», – хладнокровно парировал Кузнецов. Ольга замолчала. Видимо, ей нечего было на это ответить. «У нас сейчас сложная ситуация. Раньше мы работали втроем дополняя друг друга. Но Игорь Николаевич, к сожалению, погиб, а ваш муж находится под следствием. Дела веду только я и главный бухгалтер. Но у главбуха своя работа, а фактическое руководство осуществляю я один. Естественно, на все времени у меня не хватает. И естественно, что фирма, оказавшись в таком положении, будет испытывать временные трудности. Вот выйдет Кирилл Аркадьевич, потом, возможно, придет новый человек. Тогда и дела наладятся. «Выйдет он! Выйдет!» Снова бурно отреагировала Ольга, видимо, имея в виду, что она не верит, что Кирилл выйдет. «Ольга Святославовна, я могу вам дать взаймы 200 долларов. Вот они у меня в ящике лежат. Это моя заначка. Спасет это вас?» «Знаете что? Вместо того, чтобы издеваться надо мной, лучше бы работали как следует. И вообще, если Кирилл не выйдет, я сама возьму на себя руководство вашей фирмой. И вот тогда вам не поздоровится». «Да, у меня со здоровьем и так не все благополучно», – в самой иронии произнёс Кузнецов. «А если Кирилл не выйдет, то я, наверное, отсюда уйду. А вы будете набирать новую команду». Наберем, можете не сомневаться», – в очередной раз пылила Ольга и порывисто открыла дверь кабинета. Наткнувшись на мой пристальный взгляд, она буквально взбесилась. «Что, опять вынюхиваете? брызнула она на меня слюной. «Передайте Нессе, что я на нее в суд подам! Это надо придумать! Их обокрали, а она меня подозревать вздумала! Идиотка старая! Совсем уже с катушек слетел вместе со своей подружкой плаумной. Вместо того, чтобы деньги на вас тратить, лучше бы ребенку что-нибудь купила! А то живем как нищие!» Я посмотрела на Ольгу, на ее новую прическу, на одежду. И мне захотелось сказать, как Станиславский, «Не верю». Впрочем, представление о том, что такое нищета, у каждого, наверное, свое. Свое оно было и у Ольги. Я не стала убеждать ее в том, что она живет далеко не хуже других в нашем городе и вообще в нашей стране, а просто пожала плечами. Ольга же, выплеснув на меня весь свой гнев, бросилась к выходу. Я зашла в кабинет к Кузнецову. Он нисколечки не удивился моему приходу, лишь выдавил из себя грустную усмешку. «Скажите, а Ольга Вавилова часто сюда приходит?» – спросила я сходу. «Сегодня в первый раз!» – неожиданно широко улыбнулся менеджер.